Глава 7. Под свежим впечатлением от разговора Иван Алексеевич выходил из кабинета вице-канцлера с полной решимостью тотчас же ехать в деревню, где проживал в последнее время государь почти постоянно, если не бывал на охоте, но дорогой эта решимость несколько изменилась. «Не все ли равно, сегодня или завтра буду в Горенках?» раздумывал он. «Ни пользы, ни вреда не будет, а между тем я могу свидеться с Натальей Борисной. И он действительно тотчас же отправился только не к государю, а на воздвиженку. Уныло стоял Большой Шереметьевский дом на воздвиженке после смерти фельдмаршала, знаменитого покорителя Ливонии и его жены. Покойный Борис Петрович – славился доступностью, русским широким хлебосольством, и при нем по всей воздвиженке беспрерывно сновали экипажи знатных персон и толпы бедного люда. А в доме каждый день шум, гам и беготня разных поваров, поварят, стрепух и всякой домашней челяди. Теперь же во всех палатах полная тишь. Притихла челядь, и заросли дорожки к Боярскому дому. Некому было принимать гостей. Старший сын Петр Борисович, пятнадцатилетний мальчик, новичок в придворной жизни, не мог поддерживать старых порядков, да и характером, мелочный и надменный, далеко не напоминал отца. Младший же брат Сергей, еще ребенок. Старшая сестра Наталья Борисовна, «Погодка» с братом Петром, конечно, еще меньше могла быть представительницей старого дома. Да если бы и могла, то не захотела бы. Росла Наталья Борисовна как-то странно, не так, как другие девушки придворного круга. С детства ее не занимали ни парижские робы, ни украшения из самоцветных камней, а, напротив, занимали книжки на иностранных диалектах, рассказы бывалых людей До да нескончаемые беседы с любимой своей мамзелью, Марией Штауден. Девушка не любила выездов и только против желания своего поддерживала редкими визитами с бабушкой, переехавшей в дом Шереметьевых, Марии Ивановны Салтыковой, немощной старухой, прежние связи с родственными домами влиятельного круга. Мирно текла ее девичья жизнь, И не ведала она, сколько придется ей испытать горя и скорби. Наталью Борисовну все любили, кто только знал ее. Трудно было представить наружность более привлекательную и менее поддающуюся описанию. Никакие слова, никакие красноречивые фразы не могут нарисовать того глубокого и вместе с тем симпатичного выражения, которое было разлито во всех движениях, В каждой черте правильного милого личика, в каждом взгляде больших глаз, смотревших спокойно и любовно на все, в грациозном изгибе талии, нежной и женственной. В первый раз Иван Алексеевич увидел Наталью Борисовну на придворном балу, данном по случаю рождения принца Галштинского, танцуя с ней первый контраданс, и этот несчастный контраданс решил судьбу девушки и его. На Ивана Алексеевича она произвела сильное впечатление, но не совсем такое, какое испытывал он в своих бесчисленных донжуанских подвигах с красавицами. Любил он, как по крайней мере ему казалось, и дочь Миниха, и графиню Якужинскую, и княгиню Трубецкую, но испытываемое им теперь чувство совсем не то, теперь стало невозможно любить и увлекаться за раз несколькими женщинами. Не один раз Иван Алексеевич в этот вечер подходил к Наталье Борисовне и говорил с ней, но говорил уже не так, как с другими, а как-то неровно, робко, конфузясь, смущаясь и вдумываясь в свои слова, чего прежде никогда не было. Через несколько дней Марья Ивановна и Наталья Борисовна приехали с визитом к Прасковье Юрьевне. В прежнее время Шереметьевы и Долгоруковы виделись часто, но в последние годы от дряхлости или бабушки, или от несходства характеров девушек, но знакомство почти совсем рушилось. Иван Алексеевич первый увидал из окна подъезжавшую карету Шереметьевых и опрометью бросился в парадную гостиную. к Крайнему изумлению матери и сестер, не видавших его у себя по нескольку недель».